40. Антология мира в кратком изложении. Обращение вспять – это движение Дао. Слабость – это применение Дао. В поднебесной тьма вещей рождается из наличествующего разграниченного единого, а наличие рождается из отсутствия разграничения в едином. 41. О связи Дао и Де. Высших познаний ученый муж, услышав Адао, прикладывает усилия и следует к нему. Средних познаний ученый муж, услышав Адао, что-то из узнанного сохраняет, а что-то утрачивает. Низших познаний ученый муж, услышав Адао, громко смеется над ним. Если бы над ним не смеялись, не получилось бы считать его Дао. Поэтому... В древних изречениях есть об этом следующее: Ясное дао будто во мраке, приближающееся дао будто отступает. Обыкновенное дао будто особенное. На вершине дао будто в долине. Высшая чистота будто опозорена. Широчайшая благодать де будто недостаточно. Устанавливая благодать будто крадешь. Великий квадрат не имеет углов. Великий сосуд долго делается. Великий звук не имеет тона. Великий образ не имеет формы. Дао сокрыто и безымянно. Воистину одно лишь Дао искусно и милуя и совершая. 42. Антология мира в подробном изложении с единственным прямым упоминанием иньян. Дао рождает одно, одно рождает два, два рождает три, три рождает всю тьму вещей. Вся тьма вещей несет в себе инь и охватывается яном, и наполняется ци, тем самым создавая гармонию. Люди ненавидят наименование «одинокий», «сирый», «овдовевший» но ваны и гуны используют их для уничижительного самоназвания. Поэтому вещи, терпя убыток, приходят к прибытку, получая прибыток, приходят к убытку. Этому учат другие, и я тоже учу тому же, сильные и жестокие не умирают своей смертью. Обучая, я буду исходить из этого. 43. О пользе увей. Самое мягкое в Поднебесной побеждает самое крепкое. Не обладая, проникает туда, где нет свободного места. Я таким образом знаю, без делания увей получаю прибыток. Обучение без речей, прибыток без делания, мало что в Поднебесной сравнится с этим. 44. О знающим достаточность. Слава или жизнь тела, что роднее? Здоровое тело или редкие ценности, чего больше? Обретение или утрата, что из этого ошибка? По этой причине, чрезмерно любя, непременно многое потеряешь. Накапливая, непременно многое утратишь. Знающий достаточность не опозорится. «Знающий, где остановиться, не повредиться, и сможет длительно пребывать, как небо и земля». 45. О дополнении до целого Дао. «Великой завершенности будто не достает, но, применяя ее, не повредится. Великая полнота будто протекает, но, применяя ее, не исчерпать». Великая примота, будто кривая. Великая остроумие, будто глупость. Великий оратор, будто заика. Быстрое движение побеждает холод. Спокойствие побеждает жару. Чистота и спокойствие делают Поднебесную правильной. 46. О знании достаточности. Когда в Поднебесной есть Дао, сут верховых боевых лошадей, получая навоз. Когда в Поднебесной нет Дао, боевые лошади рождаются на земельных угодьях. Нет большей беды, чем незнание достаточности. Нет большего бедствия, чем желание обрести. Поэтому достаточное знание достаточности приводит к постоянному достатку. 47 о внутреннем познании. Не выходя со двора, знаю поднебесную, не выглядывая из окна, вижу небесное дао. Выйдя со двора и идя все дальше и дальше, знаешь все меньше и меньше. И посему премудрый Шен, не перемещаясь, знает поднебесную, не видя, дает имена всей тьме вещей, не действуя, совершает подвижничество». 48. Об убавлении знаний для прихода к увы Осуществляющее обучение с каждым днем прибавляет в знаниях. Осуществляющий дао с каждым днем убавляет свои знания. Убавляя их и убавляя, тем самым он приходит к безделанию, увы. Нет делания, но нет и того, что не было бы сделано получают Поднебесную постоянством в отсутствии дел. Как достичь этого, обладая делами? Этого недостаточно, чтобы получить Поднебесную. 49. Премудрый Шен в гармонии с Поднебесной. У Премудрого Шен нет постоянного сердца. Его сердце состоит из сердец простолюдинов. «Добрые ко мне, я с добром к ним». Недоброе я также с добром к ним. Благодать де добра, верящим мне я верю. Неверящим я также верю, благодать де верна. Премудрый Шен, живя в Поднебесной, в полном согласии с ней, Поднебесный всецело посвящает сердце свое. Все простые люди обращены к его ушам и глазам. Премудрый Шен принимает их как детей своих.